Цвет для Лотрека — это своего рода драгоценная субстанция, источник некой автономной, чаще всего не связанной с сюжетом красоты, в каких-то случаях внешне облагораживающей сюжет. Так, пожалуй, есть известная цветовая роскошь в картине «В салоне на улице Дамулен». Напряженно возбуждающая экспрессия цвета самого по себе, вне зависимости от объекта изображения, дарующего визуальное наслаждение, вновь напоминает о новой активной роли средств выражения как носителей сгущенной эмоциональности и вместе с тем декоративного начала в художественных системах периода постимпрессионизма завоевывающая себе самостоятельность жизнь формальных элементов, открываясь восприятию зрителя, постепенно становится компонентом образного содержания произведения. Такое содержание оказывается шире и глубже, лежащее в его основе фабулы, богаче в смысловых оттенках. С искусством великих постимпрессионистов у Латрека была и иного рода связь, пусть неявная, хотя и принципиальная с точки зрения смутно намечающегося перелома в мироощущении эпохи. В постимпрессионизме происходит некое психологическое раздвижение рамок бытия, генерализация запечатленного явления. Зарождается новое ощущение расширения пространственно-временных координат мира, исходящее уже не из эмпирического опыта повседневного существования. Действительность как поле реальной человеческой жизни деятельности воспринимается лишь как часть универсума, в котором властвуют могучие, неподчиняющиеся человеку и вне человека функционирующие силы. В творимом художником образе того или иного явления отражается это чувство своеобразной глобальности сущего, при котором ритмы реального, привычного бытия отдельной личности отступают перед более общими и властными ритмами большого мира. В возникающей ныне новой картине мира человек уже не занимает главенствующего места. Антропоцентричная художественная система, господствовавшая в европейском искусстве со времен Ренессанса, в постимпрессионизме сходит на нет. И если в картинах Ван Гога, Сезанна или Гогена человек подчиняется тотальной энергии пронизывающих мироздание ритмов и становится его частью, то у Лотрека преобладающим мотивом оказывается именно разлад человека и мира, сферы непосредственного человеческого окружения, обретающие свойства мира вне человека. Неразделимость человека со средой его обитания и их обостряющаяся конфликтность отражаются пластически композиционно в житейски алогичном сочетании фигур и пространства. В его многофигурных композициях, отдельных портретах, Ограниченное, казалось бы, интерьерное пространство обретает под воздействием неведомых сил собственную активность. Вздымаются полы, и вот уже человек соскальзывает с круто уходящих вверх прямо из-под ног диагонали досок, сближается с передним планом, самой поверхностью картины, где масса его туловища будто распадается на мелкие пятна, растворяется в дожде струящихся мазков. Горит алым цветом пол под тяжелыми ступнями Габриэля Тапьеда Салейрана в портрете 1894 года. Вот-вот убежит плоскость сцены из-под легких ножек танцующей Марсель Лендер, Марсель Лендер, танцующая Болеро в оперете. Хильперик. «Чуть ли не в каждой картине, особенно остро это ощущается в живописных многофигурных композициях с запрокидывающимся вверх пространством, мир теряет свои устойчивые параметры и будто вытесняет из себя человека». Упруго разворачивающиеся дуги, энергично прочерченные диагонали, образующие скелет композиции, своей активностью доминируют в динамичном строе картин Лотрека, где подвижен каждый мельчайший элемент формы и где даже пустые плоскости полны напряжения. Они невольно подавляют или подчиняют себе движение изображенных персонажей. Вращение и взлеты структурно главенствующих линий отзываются в ритмических повторах контуров, в пластических рифмах, в пульсациях вогнутых и выгнутых форм, порождая иллюзию притяжения и отталкивания. Сама фрагментарность картин Лотрека уподобленных вырезанному из потока жизни кадру, опять-таки акцентирует отсутствие стабильности сущего, явственно усложняющееся соотношение человека и среды, неверной и непостоянной в своей пространственной данности, вносит в духовную атмосферу произведений и чувство психологического дискомфорта, какой-то потерянности. Это чувство усилено и сюжетными моментами, отчетливо звучащим мотивом одиночества человека в толпе, людской разобщенности, в портретных композициях и особенно в сценах массовых увеселений. Фигуры будто замкнуты в своих контурах и отъединены друг от друга». Нет контакта, но есть жажда контакта между персонажами в картине в «Мулен де ла Галет». Равнодушно проходит публика мимо темпераментно отплясывающих Лагулю и Валентина Бескосного, танец в «Мулен Руш». В шумную атмосферу кабаре и кафе шантанов проникает нечто тоскливое, и прозаичные детали порой выступают на первый план, вроде пустой плоскости стола, с неубранными тарелками в картине в «Мулен де ла Галетт». При общей подвижности, сюжетной, пластической, запечатленной в произведениях Лотрека момент житейской ситуации, воспринимается внезапно остановленным и до неопределенности растянутым. Динамичность неожиданно оборачивается своей противоположностью. Наиболее живые экспрессивные фигуры вдруг застывают на вечно распластанные и припечатанные резким контуром к поверхности холста или листа бумаги. Та поза, в которой они застигнуты, уже кажется не фазой многосложного движения, развивающегося во временной последовательности, а скорее самым случайным, непредусмотренным его элементом. Такая остановленность, задержанность движения порождает впечатление физической неловкости, неудобства. Появляется что-то нелепое в бешеной пляске лагулю, напряженно натужное в сложном танце Джейна вриль И характерно, что такое ощущение вызывают работы, выполненные в синтезирующих видах искусства – в живописи и особенно в плакате. Станковая графика рисунки и серии литографий являет движение в его полноте, переходности и сиюминутности. Такие листы схожи с кинокадрами, фиксирующими процесс в его динамичном развитии. Так в сериях литографии они следуют один за другим, сменяя друг друга и воссоздавая живой многоаспектный облик модели в переменчивости моментов.